Мы торопливо простились с Сергеем и отправились в сторону съезда на новую трассу. Ирина снова села за руль, на сей раз по моей просьбе. Мне предстояли переговоры по телефону, а отвлекаться за рулем не хотелось. Небо снова заволокло тучами и стал накрапывать холодный осенний дождик. Дорога становилась очень скользкой я созвонилась с тенью. На сей раз поручила хакеру взломать все дорожные камеры по пути предполагаемого следования блогеров. Поскольку трасса новая и современная, она обязательно должна быть ими оснащена. Кроме того, такие камеры обычно имеют скоростные радары, чтобы следить за нарушителями скоростного режима. Такие устройства обязательно имеют выходы в сеть – Значит, наш помощник может получить к ним доступ. Едва я закончила разговор с тенью, как телефон вновь зазвонил. На экране высветился номер Генки Петрова. Разумеется, я тут же взяла трубку. «Привет, любовь моя!» Приятель любил это странное приветствие, несмотря на мои регулярные возражения. «И тебе привет!» Кивнула я, игнорируя легкий смешок, изданный Ириной. Разумеется, она слышала слова Генки. Он говорил слишком громко и преувеличенно бодро. Наверное, на службе снова какие-то проблемы. «Как дела? Есть прогресс на ниве поисков паранормального следа?» «Следов тут хоть отбавляй», — хмыкнула я. Событий, не поддающихся научному объяснению, тоже. А если серьезно, Тут же насторожился приятель. «Он тоже умеет неплохо слышать подтекст в моих словах». «Нет ничего непреодолимого для человека с интеллектом», слегка перефразировала я цитату из одного старого советского фильма. «И вообще, не стану хвастаться», «Пока неизвестно ничего конкретного, но, думаю, нам удалось напасть на след, ребят». «Какой давности?» – деловитым тоном уточнил Генка. «Неделя прошла». Повисла недолгая пауза. «Но с учетом времени пропажи ребят, можно считать, что он достаточно свежий. Тем более, что мы знаем направление, а это уже кое-что» потому как ранее мы двигались по наитию, инстинктивно выбирая объекты их прошлых съемок, которые необходимо проверить, или следовали по смутным наводкам. Направление это замечательно. Но что вы станете делать дальше? Как что? Следы искать, конечно же. Хакер уже работает. Проверяет камеры на трассе. Кроме того, я попросила его проверить все здания, в которых снимали ребята, что есть в этом направлении. «Жень, это все равно, что иголку искать в стоге сена», – пробормотал Петров. «Тем более, что нет никаких гарантий того, что они поехали в то место, где уже бывали. Они ищут какое-то новое здание». «Нормальные шансы. Не обостряй, друг мой». Когда мы с Ирой начинали, вероятность практически стремилась к нулю. А сейчас мы имеем первый четкий след. Есть с чем работать. Хорошо, если так. В любом случае, настрой, смотрю, у вас боевой. Значит, все будет хорошо. Надо думать. А у вас как дела? Судя по тому, как ты усиленно бодришься, не очень. Высказала я предположение. «Зреешь прямо в корень Охотникова!» Рассмеялся полковник. «У нас дожди зарядили, а мы еще не все трупы успели сгумировать. Экспертам приходится буквально в грязи копаться, а вода норовит испортить улики. Но, сама понимаешь, бросить все это так в ожидании хорошей погоды мы не можем. Тем более, что об этой истории каким-то образом пронюхали журналисты». Вернее, саму историю они, разумеется, не знают. Зато про проныра какой-то. Сделал снимки разрытых могил вблизи заброшенной больницы. Вот и пишут, выдумывают страсти всякие, добавляют мне, бедному, седых волос. Дай пресс-конференцию, расскажи, что можешь. В данном случае, правда, кровавее и ужаснее любых выдумок. Да не могу я пока сведениями делиться. Тем более, что наработок, как таковых, нет. Ты преподнесла нам готового маньяка на блюдечке. Даже арест и первый допрос лично провела». «Это такая форма благодарности или изящно выраженная претензия?» фыркнула я. «Что ты, Женька, какие могут быть претензии? Дело будет громкое, резонансное. Что сулит награды, поощрение и продвижение по службе всем его участникам?» Если сумеем нормально раскрутить, конечно же. Но это дело десятое и долгая работа. А на сегодняшний день ты сделала нам всем подарок, однозначно. И вы теперь не знаете, что делать с этим подарком? Коротко хохотнула я. Разберемся, хмыкнул Генка. Приятель наконец-то немного развеселился и добавил озорным тоном: Разве что «Ты нам слегка поможешь, когда освободишься». «А помощь какого рода вам требуется?» «Место преступления имеется, улик там предостаточно, трупы погибших людей вы обнаружили. Собрать и там улики, полагаю, и без меня сможете». Подозреваемый молчит. «Как?» «Как пленный партизан». Мы к нему уже и так, и эдак. Поверь, пробовали разные подходы. Ничего не работает. Лёшка Каренцев уже предлагал его стукнуть, чтобы он стал фиолетовый в крапинку. Это он, пожалуй, погорячился. Снова хмыкнула я. Психанул, бывает. Нервничает парень. Впрочем, все мы тут, как на иголках. Но подозреваемый признался он же со мной разговаривал». «Да, но этого для суда маловато, сама понимаешь. Тем более, что клиент мутный. Того и гляди, экспертиза объявит его невменяемым. Тем более, что сейчас он совсем молчит, не произносит буквально ни слова». «Это плохо. Мне показалось, что этот тип вовсе не прочь похвастаться своими подвигами. Значит, вам все-таки не удалось найти к нему подхода. И я не думаю, что его могут признать невменяемым. Маньяк и сумасшедший – это разные виды расстройства. А говорил задержанный, пусть и образами, но вполне осмысленно. И это замечательно. Только для полноценного судебного процесса этого недостаточно». «Мне нужно, чтобы этот тип сотрудничал со следствием, раз уж начал хвастать перед тобой своими подвигами. Мне просто необходимы внятные показания и следственные эксперименты. А ты дай распоряжение своим айтишникам найти и изъять из сети видео, что этот тип выкладывал. Это очень хорошее доказательство». «Он же их удалял потом». Верно, но только не сразу, понимаешь? Ему нравилось внимание публики и, возможно, нравилось воображать, какие эмоции его видео вызывает у зрителей. Возможно, наш парень социопат и не способен на собственные эмоции. Тогда велика вероятность, что он убивал, чтобы представить чувства других. Но сейчас это не столь уж и важно. То есть я хочу сказать, что он, без сомнения, наслаждался вниманием публики и не опасался ничего, раз спокойно занимался своими делами, когда был мною задержан. Отсюда вывод. Несколько последних видео еще можно найти, если, разумеется, у подозреваемого нет сообщников или наставников, которые подчистили все улики. Вот видишь, Женька, Это дело обещает стать чрезвычайно сложным. И твоя помощь нам просто необходима. Конечно, я готова помочь, чем могу. Как только освобожусь. Вот и замечательно, Жень. Обрадовался приятель. И, судя по интонации, уже собирался прощаться. Погоди еще минутку, Генка. Скажи, как там наша подопечная поживает? Понимаю, что прошу многого, но... Это дело тоже вполне может стать и громким, и резонансным, только там пострадавшая жива. И сейчас девушка, возможно, находится в серьезной опасности. Ты же ее из города увезла, Василий заканчивает с переводом в Тарасовский вуз. Все договорено. Осталось оформить документы. Общежитие девушки выбили буквально за пару дней. До этого она у Лёшкиной тещи на даче сидела. Да не одна. ППСника оставил для охраны на всякий непредвиденный случай. А это, заметь, при нашем аврале и катастрофической нехватке кадров. Так что я сделал все, что мог. Да, похоже, что так. Спасибо тебе, Гена. Полагаю, пока девушка находится в безопасности. И если она будет соблюдать осторожность и выполнит все мои рекомендации так и будет, и она спокойно дождется, когда я освобожусь. Но ты и сам должен понимать, что всех этих мер не может быть достаточно, особенно если девушку действительно преследует тот, кто уже ее похищал. Ты же понимаешь, заявление о похищении мы у нее, конечно, приняли, но доказательств, кроме слов самой Марии, нет никаких» и уже не будет, смею полагать, потому как подопечная проявила крайнюю беспечность и недоверие к органам. «Есть свидетели. Мы ведь найдем блогеров. Ребята все могут подтвердить». «Снова согласен. Но ну и ты пойми, доказать преследование крайне сложно. Тем более сложно доказать, что преследователь и похититель – одно и то же лицо». Полагаешь, у девушки может быть такое фееричное невезение? Чтобы в короткий период времени привлечь внимание сразу двух неуравновешенных типов? Один похитил, другой преследовал? Нет. Скорее всего, это один и тот же преступник. Тем более он ей вещи присылал. Выстиранные, но взятые на месте преступления. Возможно. «Но доказательств тому нет». «Так это пока нет», – успокоила я. «Да, ты со своим упорством и навыками, если возьмешься за это расследование, то обязательно преуспеешь», – хмыкнул Генка. «Но знаешь, родителям Маши придется продать всех коров, чтобы оплатить твои услуги. Меня никто не может упрекнуть в меркантильности» строго припечатала я. «Девушка нуждается в помощи, и если я обещала, то обязательно помогу». «Конечно, Жень!» извиняющимся тоном произнес приятель. «Тебя и в несоблюдении данного слова никто не упрекнет». «И можешь не сомневаться, я возьмусь за это дело, даже если Маше мои услуги не по карману. Главное, чтобы ваши доблестные коллеги Палки в колеса не вставляли. О, я обещаю всяческую поддержку и посильную помощь. Вот и замечательно. Я передала все взаимные приветы, простилась с Петровым, положила телефон и усмехнулась. Я осталась довольна переговорами, ведь доказать факт преследования действительно довольно сложно. Задержать преследователя еще сложнее, по опыту знаю. И мне пригодится всяческое содействие ведомства, где трудится приятель. Ты ухмыляешься с очень довольным видом, прокомментировала Ирина. Полагаю, верный друг выполняет все твои просьбы, стоит только озвучить. Как правило, да. Хотя он начальник полицейского управления, он не властен над всем ведомством. И он любит при случае напоминать мне об этом. А в том деле, вероятно, понадобятся комплексные скоординированные действия. И, возможно, мне будет некогда уговаривать полковника Петрова помочь. Так что заручиться принципиальным согласием очень полезно. Знала, что ты имеешь привычку просчитывать все на несколько ходов вперед, Но это можно назвать изящной игрой на опережение. Просто воспользовалась случаем. Генке действительно может понадобиться помощь в текущем расследовании, и когда придет время делать ответную услугу, он не сможет пойти на попятный или как-либо уклониться, потому что уже обещал. Да ты стратег, оказывается. Конечно, и всегда была, полагаю. Это врожденное умение. Вне всяких сомнений».